Эксперименты с эмбрионами В начале 20 века биологи задались фундаментальными вопросами о строении и развитии организмов. Где именно в эмбрионах хранится информация о пути их развития? Содержится ли она в каждой клетке или лишь в некоторых клетках эмбриона? И в каком виде записана эта информация? Может быть в виде какого-то химического вещества? Начиная с 1903 года немецкий эмбриолог Ханс Шпеман исследовал механизмы, позволяющие клеткам эмбриона преобразовываться в ходе развития в клетки и ткани взрослого организма. Главная поставленная им задача состояла в том, чтобы узнать, содержится ли в каждой клетке эмбриона достаточной информации, чтобы сформировать целый организм, или же часть этой информации записана в одних клетках, а часть в других. Работая с икринками тритона, которые легко раздобыть и которыми довольно просто манипулировать в лабораторных условиях, Шпеман придумал остроумный эксперимент. Он отрезал прядь волос у своей маленькой дочери и сделал из них миниатюрные затяжные петли. Волосы младенцев замечательный материал. мягкие тонкие и гибкие они прекрасно подходят для изготовления инструмента, позволяющего поймать в затяжную петлю и разделить на две половинки крошечный шарик тритоновые кринки. Именно это шпеман и проделывал с икринками, перетягивая их пополам вместе с заключенными в них развивающимися эмбрионами, проведя некоторые манипуляции с ядрами клеток, Он давал полученным половинкам икринок развиваться дальше и смотрел, что из этого выйдет. А выходило вот что. Из обеих половинок, разделенного на эмбриона, развивалась по тритону близнецу с совершенно нормальным строением тела. Оба близнеца были вполне жизнеспособны. Отсюда следовал очевидный вывод – из одной оплодотворенной яйцеклетки может развиться более одной особи. Примерно так и возникают однояйцевые или монозиготные, то есть произошедшие из одной яйцеклетки близнецы. Этими экспериментами Шпеман доказал, что у эмбриона на ранних стадиях развития некоторые клетки способны сами по себе развиться в полноценный взрослый организм. Но это было только начало. За этим экспериментом последовали новые, которые принесли с собой новые открытия. В 20-х годах XX 20 -го века Хильда Мангольд, аспирантка Шпемана, работавшая в его лаборатории, начала свои исследования крошечных эмбрионов. Она отличалась удивительной ловкостью рук, и эта способность позволила ей поставить ряд исключительно сложных экспериментов. На той стадии развития, с которой работала Хильда, эмбрион Тритона представляет собой сферу диаметром около полутора миллиметров. Хильда отделяла от одного эмбриона кусочек ткани размером меньше булавочной головки, и пересаживала его на развивающийся эмбрион другого вида. При этом она брала кусочки для пересадки откуда попала, а только из области, где перемещались и образовывали складки клетки, из которых должны были образоваться зародышевые листки. У исследовательницы это выходило так ловко, что эмбрион с привитым на него кусочком другого эмбриона – благополучно продолжал развиваться. Результат этого эксперимента принес приятный сюрприз. Пересаженный участок ткани привел к образованию целого нового тела, наделенного спиной, позвоночником, брюхом и даже головой. Почему все это так важно? Хильда Мангольд открыла небольшой участок ткани, который заставлял другие клетки сформировать целое тело, обладающее нормальным планом строения. Крошечный, но необычайно важный участок ткани, ответственный за такой характер развития, назвали организатором. За открытие, сделанное Хильдой Мангольд в ходе работы над диссертацией, была в итоге присуждена Нобелевская премия, но не ей самой. Она трагически погибла от взрыва керосинки на кухне, когда полученные ею результаты еще даже не были опубликованы. Нобелевскую премию по медицине за открытие эффекта организатора в эмбриональном развитии получил в 1935 году ее руководитель Ханс Шпеманн. В наши дни многие ученые считают работу Хильде Манггольд самым важным экспериментом в истории эмбриологии. Примерно в то же время, когда Хельда Манггольд проводила этот эксперимент в лаборатории Шпемана, другой немецкий эмбриолог Вальтер Фокт разработал остроумные методы «мечения клеток» или «групп клеток». Эти методы – позволили ему непосредственно наблюдать, что происходит с теми или иными клетками по мере развития эмбриона. Пользуясь ими, Фокт составил карты, показывающие, с какого участка эмбриона на ранних стадиях развития впоследствии формируется каждый орган. Эти карты показывали, какая судьба постигает те или иные клетки молодого эмбриона в ходе его дальнейшего развития по мере того, как проявляется заложенный в нем план строения. Благодаря первым эмбриологам, таким как Пандер, Бершпеман и Мангольд, Мы узнали, что можно проследить путь развития всех частей нашего взрослого организма из отдельных участков клеток зародыша на стадии простого трехслойного диска. Кроме того, что формирование общей схемы строения тела происходит за счет действия клеточного участка организатора, открытого Мангольд и Шпеманом. Разбирая и собирая эмбрионы по кусочкам, можно убедиться, что у всех млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб есть свои участки-организаторы. Иногда можно даже заменить организатор в эмбрионе на другой, взятый из эмбриона совсем другого вида. Например, если пересадить участок-организатор, взятый из эмбриона курицы, на эмбрион тритона, из этого эмбриона разовьются тритоны-близнецы. Но что такое этот организатор, и что такое в нем заключено, что говорит клеткам, по какому плану им строить развивающееся тело? Разумеется, это ДНК, и в этой ДНК мы и найдем внутренний рецепт, общий для нас и для всех остальных животных.